Ему было в ту пору 55 лет. Он пережил войну. Он написал расстрел повстанцев, сделал афорты, которые мне мерещились в годы оккупации. Я знал, как погибнет Леонтино. Я был знаком с палачами Лео. Их показал мне Гойя. Я не хочу быть драпировщиком в доме Пино. Я не хочу подавать партизан в духе батальных полотен Версаля. Чем больше, чем роскошнее, тем лучше платит. Я хочу сказать о человеке языком живописи, но как выразить правду, не изменив искусству? В конце апреля к самба пришла Мадо. Он глядел на нее и думал, люблю еще сильнее, чем прежде. Никогда не разлюблю и никогда не скажу ей о своем чувстве. Мадо смотрела пейзажи, говорила, что они ей нравятся. Потом ее глаза стали пустыми. Она как будто спала с раскрытыми глазами. Может быть, она вспомнила, как встретилась здесь с Сергеем. Она сказала Самба печально, но спокойно. Какими мы были детьми до войны? И Самба подумал... Вот и я повзрослел. Я больше не думаю о счастье. Я хочу другого — выразить то, ради чего люди умирали, то, ради чего родилось на земле искусство. Когда-то самба казалась, что художник должен уметь видеть. Потом он понял, что необходимо осмыслить зримый мир, а теперь он знал, и этого мало. Главное — пережить в себе и на себе. Война сейчас ушла с полей, из лесов. Она стучится в мастерскую, она напоминает «это ты пережил». Ты знал, Марго, ты был при том, когда Лео прощался с Леонтиной. Люди на улице радуются, потому что кончилась война, а для художника она не кончилась, она в нем. Он либо создаст нечто, равное Гойе, либо задохнется. Как просто было в августе! Стреляй! Но есть обед, от которого нельзя отказаться. Думают, что искусство — это самое легкое, научился писать и пиши, а здесь мало и умных мыслей, и доброй воли, и мастерства, здесь мало видеть и понимать, на этом нужно сгореть. Искусство не только смотрит назад, у него не только хорошая память, у него и предвидение. Он стоял у окна, ему казалось, что его обступают тени, зовут, требуют, обличают, а внизу люди все еще шли кричали. Пели, и вдруг донеслась до мастерской песенка, Которую любили партизаны Лимузена, другие встретят солнце, и будут петь и пить, и, может быть, не вспомнят, как нам хотелось жить. Вот чего они требуют. Сказать, как хотелось жить людям, которые отдали свою жизнь, Полю, Марго, Сталинградцам, летчикам, партизанам. Но как это выразить? Самба жадно вглядывался в ночь, как будто хотел разглядеть то, чего не видно. Он долго простоял у окна. Давно замолк город. Наконец ночь дрогнула, Все стало неточным, смутным, томило глаза и сердце. А потом на очень бледном небе обозначились черты Парижа. Далекие башни, деревья, крыши, трубы. На черепицах лежал человек с ружьем. Он глядел мертвыми стеклянными глазами, а кровь казалась давно нарисованной. Пожухло. Тогда сам Баня, раздеваясь, лег и тотчас уснул в мастерской, полной яркого дневного света. Глава 33 На одной из братских могил поставили памятник. Сегодня в День Победы его откроют. Мадо и Лежан идут по длинной улице. Старые каштаны, тюрьма. Здесь сидел в сороковом Лежан. А наискосок маленькое кафе. Как-то шел сильный дождь. Сюда забежали Сергей и Мадо. Сергей рассказывал, как ехал на телеге по степи. И Мадо, закрыв глаза, старалась себе представить, что такое степь. В тюрьму приходила Жозет. На ней был темно-синий костюм. Мадо и Лежан молчат, каждый вспоминает свое. Потом Лежан говорит, какой Париж теперь бедный и грустный, отвечает Мадо, и милый. Листья деревьев еще нежно-зеленые, И только начало мая. В этом тоне есть нечто трогательное, доверчивое, а у встречных глаза темные, жесткие. Люди ведь знают, ведь после августа была зима, кругом Париж. Его дома посидели, покрылись морщинами. Многие из этих домов помнят, как санкюлоты клялись отстоять братство. А потом пришли и щеголи, и франтихи директории, божественные, несравненные, стали сюсюкать, картавить, Конюх превратился в маркиза с лорнеткой. Торговец свиной щетиной оброс дворянскими гербами. Старые пепельные дома видели 48-й. Деревья свободы генерала Ковеньяка, который залил кровью блузников узкие улицы предместий. Мартовский вечер коммуны прошел по чердакам. По винтовым лестницам залез в подвалы, разворотил мостовые, И среди нежной зелени мая на валах фортификаций Подростки пытались камнями отбить версальцев. Можно ли столько знать, столько помнить? И как дома не выболтали всего прошлым летом, когда снова вскипела душа Парижа, и баррикады перерезали улицы, сколько прошло с августа? Да всего восемь месяцев. А уже без шума, без пушек прибрали Париж к рукам. Вчера Лежан слышал, как один добродетельный нагоциант с розеткой почетного легиона рассуждал, «Боши причинили нам много убытков». Одно полезное дело они сделали, да и то не доделали. Еще много осталось этих коммунистов. Лежан очень изменился за эти годы. Пожалуй, его не узнал бы и тот памятливый официант, который чуть было не погубил, Люка. Смерть Жозет Лежан пережил мучительно. Конец его личной жизни совпал с концом подполья, когда все ликовали, когда люди вспоминали о доме, о своих близких, о прогулке, детских игрушках, ласковых словах. Лежан оказался одиноким. Порой он шел, задумавшись по улице. Из окон вырывались звуки рояля, и тогда ему казалось, что он идет домой. Жозет его ждет. Он, кажется, опоздал.